Глава пятидесятая. Рядовой Вацлав зверски хотел спать. Глаза, в которые словно песка сыпанули, неумолимо слипались хоть спички вставляй. Но он мужественно боролся со сном. истории о том, как русские разведчики выкрадывали из окопов наблюдателей, гуляли по легиону. Человек десять уже утащили. И, по слухам, уже утопили по приказу этого исчадия ада и продавшего душу сатане полковника Климова, «Проклятые предатели!» — зло прошептал он, поежившись из-за идущего от речки канала холода, коя брала начало в саве разделялась на два рукава и снова уходила в Савву. Вацлав ненавидел русских, ведь из-за них такая близкая свобода и независимость его родной Чехии теперь вновь встала под вопросом. Сначала у них в России произошла революция, из-за чего они теперь не представляли угрозы для немцев с австрийцами, А потом и вовсе русский корпус во Франции открыл немцам фронт, из-за чего Франция практически пала, и лишь одна единственная ее провинция Британь еще держалась. Русских требовалось наказать. Жестоко наказать за их предательство. Может даже децимацию провести. Ну и завладеть их ресурсами, поездами, артиллерией и вооружением с боеприпасами. Все это потребуется для борьбы с австрияками за свободу и независимость. И потому Вацлав, перебарывая сон, бдел. «Но что это?» «Что-то за шум идет от воды!» Неожиданно впереди вспыхнули яркие огни прожекторов, что с каких-то быстро движущихся плавательных средств стали светить в сторону берега, чтобы не вылететь на сушу. «Тревога!» — заорал Вацлав, после чего силой задул в свисток, чей пронзительный свист будил его сослуживцев, что начали выскакивать из убежищ землянок и занимать боевые позиции. Но было уже поздно. Лодки, своими формами больше похожие на гробы, воя двигателями, что крутили авиационные пропеллеры, стремительно проносились мимо. Ну как стремительно? Километров тридцать в час делали. Один, два, три. Вацлав быстро сбился со счета, а караван из гробов проносился дальше, на юг, чтобы потом, повернув на восток, на всей скорости вылететь на пологий берег. Но этого он уже не видел. В свете включившихся прожекторов Легиона, что начали шарить по полю перед позициями, он увидел кое-что другое, что его взволновало. Танки! И правда, прямо на них ударным кулаком двигалось 10 танков Шнейдер, несколько ромбовидных марков, а также тягачи и транспортеры, кативших за собой самые натуральные сани-платформы из четырех бревен в качестве салазок с дощатым настилом. На этой платформе, укрытой противоосколочной броней, высотой в полтора метра сделанные из чего только можно, везли приготовленные к стрельбе миномет с расчетом и запасом мин. После того, как минометы вывели на оптимальную дистанцию для стрельбы, платформы отцепили от танков и тягачей, танки поехали дальше, а минометчики принялись забрасывать позиции противника минами. Танки разошлись чуть в стороны, начав стрелять по прожекторам из пулеметов, а также давить вскрывшиеся пулеметные гнезда из пушек, что попытались подавить минометчиков. Транспортеры встали, высадили пехоту, та зацепила колючую проволоку, выстрелив кошками из ружей слонобоев, после чего ее сорвали с помощью отъехавших назад транспортеров, тем самым открывая проход для пехоты. Сама пехота тоже шла вперед, при этом часть солдат несли на себе по одной мине, что складывали у минометных позиций. У минометчиков запас хоть и был довольно большим, по 100 штук с собой привезли, но минометы обладают просто чудовищной скорострельностью, так что боеприпасы к ним таяли мгновенно, как снег на раскаленной сковороде. Тем временем из вылетевших на берег десантных барж, проломив носовую часть борта, стали выкатывать легкие рено, Те, что переделали в Милане под САУ. Да, именно на десантные баржи сделал ставку полковник. Поговорив со специалистами и получив от них заверение, что они легко могут сделать плоскодонные речные транспорты, главное только найти материал. С материалом, правда, возник затык. Разве что дома разобрать, да и так себе решение. К тому же это надо много времени на саму разборку, а потом еще строить. Противник мог узнать о его действиях и подготовиться. И тут взгляд Климова упал на вагоны-товарники. А ведь это практически готовые баржи, подумал он. По крайней мере, верхняя часть. Недолго думая, верхнюю половину вагонов-товарников срезали, укрепили, хорошенько проконопатили и присобачили к ним авиационные двигатели. Сразу по два, для надежности и большей мощности. Вот и получились десантные баржи. Правда, грузить технику в них пришлось с помощью портовых кранов. Высадка почти четырех десятков Рено, а также пулеметных броневиков, кои грузили по два на баржу, в своем тылу, что помчались вперед, круша все на своем пути, в первую очередь уничтожая орудия с расчетами и пулеметные гнезда, сильно обескуражила противника, породив настоящий хаос. К такому чехословаки оказались совершенно не готовы. Русская пехота, прорвавшаяся к вражеским позициям, что до последнего момента тонула во взрывах минометного огня, начала пачками вязать пленных, глушая их светошумовыми гранатами. «Сдавайтесь, сучьи дети, а не то всех перебьем, как бешеных собак! Руки вверх!» Пленных вязали десятками и сотнями. Все случилось как-то слишком быстро, и было неправильно, что подкосило чехословаков. Не всех. Местами вспыхивали ожесточенные перестрелки, гремели взрывы гранат, но в целом сопротивления не оказывали. Собственно, весь смысл этой ночной атаки Рода заключался в пленении как можно большего количества вражеских солдат. Климов отдавал себе отчет в том, что ему не прорваться в честном бою. Дорога ведь разобрана, восстанавливать ее под обстрелом противника так себе развлечение. Да и потом, надо как-то пробиваться через Белград, там тоже попортят дорогу, а потому собирался играть грязно. Вот на востоке начало светлеть. «Отходим!» Взлетели сигнальные ракеты, раздался свист свистков командиров, и солдаты рода, гоня впереди себя толпу пленных, прихватив их оружие, стали спешно возвращаться на исходные позиции. Впрочем, опасались они зря. Ведомая Федоровым эскадрилье бомбовым ударом разбила железную дорогу к югу от Белграда. Правда, как минимум один бронепоезд мог оказаться севернее города. Но это в любом случае уже не имело значения. Он просто не успевал, да и не станут стрелять по своим, ведь пленных нахватали весьма прилично. Ну а дальше все было проще некуда. Климов вызвал представителей чехословаков и выдвинул им жесткий ультиматум. «Вы пропускаете нас домой, или я устраиваю второе купание на этот раз в Саве? У меня в плену без малого семь тысяч человек». «Самому роду». Эта ночная атака обошлась в 53 человека убитыми, один подбитый Шнейдер, Рено и два броневика. Климов даже не поверил, что убитых так мало. Даже специально уточнял, но нет, все верно. Он ожидал большего, в разы больших потерь. Ведь Чехословаки все-таки не американцы, и у них хороший боевой опыт. Но права суворовская мудрость, звучащая как «удивил, победил». А он очень удивил врага своим тактическим ходом. Это бесчестно, выкрикнул Масарик. Это против всех законов войны. Оставим эту тему, мне она не интересна, поморщился как от кислого полковник. Мне нужен конкретный ответ на вопрос. Вы нас пропускаете, и я отдаю вам всех пленных на границе с Румынией, или вы меня не пропускаете, и тогда я всех пленных топлю в реке, после чего мы продолжаем веселье со стрельбой и взрывами. Вы меня знаете, я это могу. «Мы вас пропускаем!» После долгой паузы, злобно зыркая на Михаила Климова, буквально выплюнул из себя Масарик. «Чудесно! Тогда восстанавливайте дорогу, верните двигатели, дайте состав для перевозки пленных и продовольствие для их кормежки, они то поедут голодными. Ну и боеприпас, конечно». Составы длинной змеей катили по Румынии, и чуть ли не в каждом вагоне звучала песня группы «Любэ», кою понятное дело запустил в народ Климов, который теперь волей солдат русской особой дивизии из экспедиционного корпуса стал полным георгиевским кавалером, получив от них крест первой степени, за что так лихо одолел Чехословаков. «Дорога, дорога, ты знаешь так много, о жизни не такой непростой. Дорога, дорога, осталось немного, мы скоро вернемся домой. Дорога, домой, дорога, домой, домой» домой. Конец второй книги.